После обеда на Михаила Аркадьевича нападало философское настроение. Он размышлял о том, как странно устроена жизнь. Со своей женой прожил душа в душу столько лет, что уже и не помнил. Но если бы ему предложили вернуться в юность, когда он жадно делал карьеру и выбор «успех» или «женитьба», он бы сильно подумал. И еще неизвестно, что выбрал бы. Женитьба, то есть венчание, вынуждало принять православие. Государственная вера плюс связи родственников жены открывали дорогу по карьерной лестнице. И вот карьера сделана. На большее рассчитывать невозможно. Стать обер оберполицмейстром или вернуться в столицу на должность в Министерстве внутренних дел невозможно. Выходит, что женить бы не слишком много дала. Нет, конечно, Эффенбах любит детей, жену и ее родственников, особенно племянника. Но кто знает, где и кем он бы сейчас был, если бы... Мечтание прервал вежливый стук. В кабинет заглянул Лилюхин и спросил разрешения представить посетителя. Михаил Аркадьевич не ждал от старого чиновника подвоха, а потому согласился. Вошел моложавый господин, не старше 26 лет, одетый в идеальный сюртук и шелковый галстук. По несколько надменной манере кланяться, держать спину прямо и вообще по множеству деталей Эффенбах понял, что перед ним столичная штучка, причем птица высокого полета. Он спросил, с кем имеет честь. Гость представился – Смольс Петр Андреевич, чиновник Министерства иностранных дел. Прослужив в Петербурге значительную часть жизни, Эффенбах ощущал в каждом госте из столицы земляка, но только не в этом господине, от которого веяло надменностью, какую дают деньги и положение в обществе. «Чем могу сослужить?» – спросил он, предлагая гостю садиться. Господин Смольс сел так, как стоял, величаво и прямо. Лилюхин незаметно растворился в дальнем углу кабинета. «Полагаю, теперь надо повторить вам то, что уже было доведено до сведения вашего чиновника. Что поделать, это Москва», – сказал Смольс торжественно, как на приеме послов. «Итак, господин начальник сыскной полиции». «Обстоятельство вынуждает меня обратиться за помощью. У меня пропала невеста». Эфенбах сурово глянул на подлеца Лилюхина, который удружил нежданной пакостью. Василий Яковлевич сделал самое значительное лицо, дескать, «послушайте, что будет дальше». Что тут поделать? Михаил Аркадьевич выслушал историю, которую ему сообщили тоном, каким обучают нерадивых слуг. Господин Смоль свез невесту в столице, чтобы представить родителям. Тряска поезда сморила, что всегда бывает с ним в дороге. Когда проснулся, не обнаружил невесту в купе и вообще в поезде. Багаж на месте, не пропало ничего. Проводник, допрошенный жандармом на вокзале в Твери, показал. Барышня вышла в клину, после чего не вернулась до отправления поезда. Охрану вокзалов несло отделение корпуса жандармов на транспорте. Он не обязан следить за пассажирами, даже если те едут в вагоне первого класса. Господин Смольс сошел со всем багажом и добрался ближайшим поездом до Клина. Местный начальник станции ничего не мог сказать о пропавшей невесте. Зато буфетчик показал, что похожая по описаниям барышня пила оранжат, а потом прыгнула в поезд, уходивший в Москву. Приметил ее потому, что она была без спутника и красивая. «Что от нас, изволите?» – спросил Эфенбах. «Разумеется, найти ее!» – заметным возмущением ответил Смольс. «Не нашего поля дела», — ответил начальник сыска со вздохом, чем вызвал нескрываемое возмущение столичного гостя. «Что значит не вашего? А кто, позвольте, должен расследовать?» «Что расследовать?» «Да вы насмехаетесь, что ли?» Смольс стал суров. Суровость не произвела на Михаила Аркадьевича никакого эффекта. Он светски улыбнулся. «Позвольте разгладить. Значит, пропажи денег нет?» «Нет». «Пропажи вещей нет?» «Никак нет». «Пропажи драгоценностей нет?» «Нет». «Багаж оставлен на ваше попечение». «А что мадемуазель сбежала на другой поезд, так это ее вольная воля. Крепостное право отменили. Законом не запрещено. Как говорится, лучший конь в рукаве, чем еж за воротом». Смольс вгляделся в ясные и честные глаза Эфенбаха. «Неслыханно», — сказал он, «Донесу о вашем поведении в министерстве». «Донесите», — согласился Михаил Аркадьевич. «Донесите, как от вас невеста сбежала. Для карьеры дипломата в большей пользе будет. А не вы, так и мы подсобим. У нас тоже друзья в столице дожидаются сплетен». Столичный щеголь вдруг сдулся, плечи его согнулись. «Господа, вы поймите, я влюбился, глупо и безнадежно. Тихо и совсем по-другому проговорил он. «Все для нее готов был сделать, все сокровища мира бросить к ее ногам. А она сбежала. За что? Чем ее обидел? Только бы найти и спросить, упасть на колени и прощения просить. Хоть не знаю, за что». Горе его было столь искренно, что Лилюхин смущенно хмыкнул. Впрочем, Эфенбах тоже не растратил способность к состраданию, несмотря на службу в полиции. «Невеста московская?» — спросил он. Смольц вытер пальцем глаз. «Нет, приехала из-за границы, проживала, в Лоскутной». «Значит, паспорт у нее имеется», — упомянул Лилюхин то, что было важно для розыска. «Конечно. Наверное, я же не проверял. Она самостоятельная, независимая женщина со средствами. Совершеннолетняя, наверняка старше 24. четырех. Ну какое это имеет значение? Я не хочу жениться на молоденькой шестнадцатилетней глупышке». «Расписать лицо сможете?» Спросила Финбах. Красавица редкая, ответил Смольс. Ну, теперь все понятно. Михаил Акаич вдруг сообразил, что забыл про главное. Как ее звать? Баронесса фон Шталь. Как? С нескрываемым удивлением спросил Лилюхин, хотя отлично расслышу. Смольс обернулся и повторил: Господа, умоляю, найдите ее. Мне бы только спросить, в чем я провинился, и загладить вину. И финбах величественно поднялся и протянул страдальцу руку. Будем разыскивать